Глава тридцать четвертая Я переехала. Нет, не так. Мне было мало съехать со съемной квартиры. Мне надо было уехать из города. Я поняла, что я не справлюсь, находясь рядом с ним даже в пределах одного населенного пункта. Работа меня не держала в столице. Мама тоже. Она по одному только взгляду на меня все поняла. Мамуля подошла ко мне, обняла, осторожно спросила. «Мужчина?» Я кивнула. Вздох огорчения слетел с ее губ. «Не в тех мужчин влюбляешься ты, доча. Ой, не в тех. Мне на это нечего ответить, ведь она права. Мама отпустила меня со словами. Излечи свое сердце и возвращайся». Единственное, она не совсем поддержала место, куда я решила поехать. Но я все равно поехала именно туда. В город, из которого я когда-то сбежала, не оглядываясь. Город, который забрал у меня и отца, и жениха. Город, в котором я родилась, выросла, но душа моя умерла. Я не могла найти утешения нигде. И только приходя на могилу к Илье, ревела, обливаясь слезами, и выворачивала свою душу. Илюша всегда мог выслушать и понять. Мы с ним совсем мало времени провели вместе. Но даже за этот короткий срок мы узнали и полюбили друг друга. С виду большой высокий парень на деле оказался очень душевным и любящим человеком, который мог делать маленькие и большие подарки и знаки внимания просто так. Из-за обычного желания увидеть блеск в моих глазах. И добивался этого каждый раз. Это было так странно. Адвокат преступной группировки, решающий все их проблемы. Вдруг оказался добрым и очень чутким человеком. И сейчас мне так не хватает его тепла, его философских советов. Я уже почти месяц живу с его мамой, с которой я не теряла связи все эти годы. И, как я позже поняла, Илюша весь в нее. Валерия Александровна очень добрый человек. Из-за жизненных обстоятельств она рано посидела и постарела. Но все же нашла в себе силы жить дальше, найдя утешение в религии. Когда я сообщила ей, что хочу приехать, она отреагировала на это заявление положительно, сказав, что с удовольствием ждет в гости свою дочку. И я бесстыдно решила воспользоваться ее добротой. Каждый день здесь начинается с физического труда. Валерия Александровна говорит, что тревожные мысли из головы можно выбить только тяжелой работой. Она держит небольшое хозяйство, и теперь я ее помощница. Ее тезис действительно сработал. Днем я совсем перестала грустить, но что делать с одинокими ночами? Ведь именно тогда я измываюсь над собой, терзаемая душевными муками. Но и это решилось повышением нагрузки, что в конце концов привело к тому, что я падала на кровать от усталости и засыпала. Единственный выходной – воскресенье, когда я прихожу на могилу к Илье, а после иду к папе. Но какой бы уставшей я ни была, приходя к Илюше, Я все равно каждый раз реву, не могу сдержать слез. Оплакиваю наше несостоявшееся будущее, которое мы так нелепо потеряли из-за людских предрассудков. Так прошел месяц моего затворничества. Месяц без телефона и интернета. Месяц физических нагрузок и эмоционального опустошения. И вот настал день Любиной свадьбы. Я не могу пропустить такое событие. Потому, попрощавшись с Валерией Александровной, еду в столицу. Я чувствую в себе силы, чтобы начать все с чистого листа, оставив позади неудачные отношения, работу и все остальное, что делает меня несчастной. Свадьба проходит в одном из самых пафосных ресторанов столицы. Приглашены выступать звезды мирового масштаба. Но сама свадьба несколько для меня необычная, потому что проходит в полусветском полунациональном формате. Так как отец Ромы и его родня хотят соблюсти свои традиции и обычаи. Мой наряд мне прислала Люба, и хоть официально у нее нет подружки-невесты, все же платье у меня именно такое. Приталенное вечернее платье в пол из фатина нежно-голубого оттенка, что красиво подчеркивает мои глаза. Лиф с вырезом лодочка открывает плечи и зону декольте, делая меня сексуальной и соблазнительной. Край выреза украшен мелким пышным рюшем. Объемные прозрачные рукава с манжетами на запястьях дополняют наряд, создавая ощущение легкости и воздушности. Пояс, завязанный на бант, выделяет мою талию. А учитывая, что за последний месяц я скинула около пяти килограммов, я себе очень нравлюсь в отражении зеркала. Воздушная юбка с плотной подкладкой плавно расширяется к низу удлиняя мой силуэт. Да, определенно мне нравится мое возвращение в столицу и тот образ, который я на себя примеряю. Чувствую себя красивой, сексуальной и от этого более уверенной в себе. Я нахожусь рядом с Любой, за столом в центре зала. Молодые принимают поздравления от многочисленных родственников жениха, а я поддерживаю подругу морально, стараясь удачно пошутить или приободрить, ведь ей осталось всего пять-шесть часов еще так тут простоять, улыбаясь всем. Когда к нам подошел Данияр с какой-то красивой девушкой под руку, я сначала подумала, что это его сестра или родственница. Пока Данияр поздравлял Любу, я рассматривала его спутницу. Она это заметила и удивленно приподняла бровь. Девушка отличалась от всех. Черные, как смоль волосы и ярко-голубые глаза на белоснежном лице – притягивали внимание. Изящная, молоденькая и очень красивая. Она удивительным образом сочетала в себе черты, присущие как кавказским, так и славянским народам. Четкие темные бровки домиком, длинные ресницы, густые волосы по пояс. Все это указывает на принадлежность к семье Данияра. Но упрямо вздернутый носик, светлая кожа, пухлые губки и самое необыкновенное – Ее большие голубые глаза вводят в заблуждение. И я теряюсь, не понимая, как в ней смешались такие гены. Она действительно очень красива. На ней нет и грамма косметики. Невероятно прекрасная девушка. Да, она красива, как куколка. «Алина?» В знак приветствия Даня кивает мне, сжав руку своей спутницы. Отвечаю ему тем же. «Алин, ты только вернулась, поэтому не знаешь». «Это Дарина, жена Данияра. Я тебе рассказывала, как погуляла на их свадьбе». Когда Люба представила ее мне, как молодую жену Данияра, все пазлы сложились. «Так они молодожены?» «Что же, я за вас очень рада. Желаю вам счастья. Данияр, у тебя красавица-жена. Охраняй ее хорошо. Тебе действительно повезло с такой красотой. У вас будут прекрасные детки». После последних моих слов эти двое как-то одновременно вздрогнули. «Я что-то сказала не так? Разве они уже не нашли общий язык? Держатся вполне дружелюбно. Неужели все не так?» «Что же, Люба, Алина, еще увидимся!» Молодожены быстро ретировались. «Когда они уже отошли на небольшое расстояние, решаюсь уточнить. Люба, у них все нормально?» «Ну, если не считать того, что их поженили насильно, и они каждый со своим характером, и сейчас идет жесткая притирка, то да, всё хорошо». «О-о-о!» – тяну понимающе. «Ну, девочка действительно красивая. Прям вот куколка». «Да, согласна. Кстати, у нее мама русская и тоже очень красивая. Дочь взяла от родителей все самое лучшее. У них еще сын есть, он больше в отца пошел» хотя глаза тоже голубые, невесту попросили выйти и станцевать с братом жениха. И да, Люба брала несколько уроков национальных танцев, предполагая такое развитие событий. Подруга очень старалась танцевать плавно и красиво, но, зная ее нелюбовь к танцам в принципе, я готова аплодировать ей стоя. Родственники жениха бросали под ноги Любе пятитысячные купюры, а я в шоке наблюдала за этим. «У нас так принято». Неожиданно рядом со мной оказался Данияр и, заметив мою реакцию, решил мне пояснить происходящее. Мужчины, выкрикивая какие-то слова, продолжали кидать Любе под ноги купюры. «Кажется, мне стоило согласиться на предложение Данияра. Думаю, я собрала бы неплохую кассу». Я ловлю на себе недобрый взгляд жены Данияра. Она стреляет глазами то в меня, то в него. Но сам Даня как будто этого не видит и продолжает мне рассказывать об обычаях и традициях своего народа. Взрослый мужчина останавливает танец Любы и выводит ее из круга. Она становится рядом со мной, ее глаза горят. Ей понравилось танцевать. Она так возбуждена, хватает меня за руку и сильно сжимает, аж до боли. «Люба, я за тебя рада, ну зачем же так сильно?» пищу ей в ухо. «Ой, извини!» Похватившись отпускает мою руку и счастливо улыбается. «Ты видела, видела, как я станцевала? Тебе понравилось?» «Я в этом ничего не понимаю, но вроде гости довольны». Один из родственников жениха собрал все деньги с пола и отдал мне в руки. Машу это истопкой так, чтобы она поняла мой намек, на что ее улыбка становится еще шире. «О, смотри, кого зовут на танец!» — восклицает Люба. На паркете сменились танцоры, и один из мужчин пригласил жену Данияра. Тот же, стоя рядом со мной, вдруг весь напрягся, выпрямился во весь рост и посмотрел прямо на нее, а в ответ получил ее дерзкий взгляд. Дарина, гордо вздернув подбородок и улыбнувшись лишь уголками губ, окатила нас с Дани волной превосходства и начала свой танец. И вот тут моя челюсть упала потому что каждое ее легкое плавное движение показывало, как идеально она владеет этим искусством. Ее длинное в пол платье нежно-розового цвета было словно специально подобрано для этого действа Рукава, выполненные из тонкой прозрачной ткани, добавляли воздушности всему ее облику. Складывалось ощущение, что она не танцует, а плывет по паркету, и руки ее как два крыла. Двигаются в такт зажигательной музыки и в то же время будто парят над танцполом, чаруя зрителей своим изяществом и грациозностью. Я смотрела на нее, как завороженная. Меня ничуть не заботили ни бросаемые к ее ногам деньги, ни восклицания мужчин, аплодирующих танцующим. Я была поглощена красотой ее танца. Она буквально приковала мой взгляд и не только мой. Данияр тоже смотрел на нее, как околдованный. Его челюсть не отпала, но была близка к этому. По его виду я поняла, что он впервые видит свою жену танцующей. И это зрелище ему явно нравится, потому что его глаза горят при одном взгляде на нее. Мужчины один за одним сменяли друг друга в желании потанцевать с Дариной. И я их понимала. Она была от природы красива, но в танце совершалось какое-то волшебство. Дарина приковывала к себе взгляд каждого гостя. Я уже потеряла счет парням, которые выходили с ней в круг. Как вспомнила о Данияре и, посмотрев на него, спросила. «А ты не хочешь выйти потанцевать с женой?» Но когда я увидела его глаза, очень удивилась. Он уже не восхищается ее танцем. Нет, он дикозол. Но на кого? На Дарину? Нет, не должен. За что? На молодых людей, которые выходят с ней танцевать? «Ну, у меня это просто в голове не укладывается. Это же традиция!» Проследив за его взглядом, поняла. Все же Данияр злился на свою красавицу-жену. А возможно ли, что он ревнует? Пока я наблюдала за Данияром, на паркет вышла другая девушка. И Дарина, чуть поклонившись своему партнеру, ушла из круга и зашла за спины стоящих женщин. И что я заметила, девушка даже не взглянула на Данияра. Вообще а она с характером. «Я устала стоять на каблуках, Алин. Может, вернемся за стол?» Жалобно взмолилась Люба мне на ушко. «Давай я спрошу, можем ли мы уйти?» Я подошла к Зареме, мачехе Ромы, уточнить этот вопрос. Она все поняла и сама подошла к Любе, взяла ее под руку и, делая небольшие шаги назад, не разворачиваясь к танцующим спиной, увела меня и Любу с танцпола. Мы вновь сели за стол отведенной невесте. Люба приземлилась на свой трон. Иначе это кресло просто не назвать. Он очень широкий, с высокой спинкой и весь обшит позолотой Я же села на его брата-близнеца рядом с ней. И да, это кайф сидеть в таком мягком кресле, давая отдохнуть своим ножкам, которые устали стоять на каблуках. Подходят очередные родственники, и мы с Любой встаем со своих мест, чтобы поприветствовать их и познакомиться. Улыбаюсь их желанию узнать Любу получше, как ощущаю на себе взгляд. Это не объяснить словами, но я бесконтрольно ищу его глазами, и когда натыкаюсь и понимаю, кто смотрит на меня, готова упасть в обморок. Я целый месяц боролась сама с собой, чтобы вычеркнуть этого человека из своей жизни, выкинуть из своего сердца. Но, кажется, все было зря. Вмиг все застыло, только Эрик двигается в моем направлении, смотря мне в глаза и не разрывая зрительной связи. Я как будто потеряла волю и как овечка нахожусь во власти Миллера. «Извини», – шепчет на ухо Люба, чем заставляет меня очнуться от морока. «Это Рома его позвал. За последний месяц, пока тебя не было, они часто встречались и нашли общий язык. Ну и он никак не мог не пригласить Эрика». Последние слова Люба произносит виновата, отводя глаза в сторону. «Могла бы предупредить. Тихо цежу сквозь зубы, потому что Эрик уже стоит перед нами». «Поздравляю!» Эрик наклоняется и целует Любу в щеки. А я, поймав на себе его взгляд, отворачиваюсь в сторону и делаю вид, что очень внимательно рассматриваю сцену, где выступают артисты, весьма популярные, между прочим. Стараюсь не слушать слов, что он произносит. Была бы моя воля, я бы хотела сейчас вообще оглохнуть, лишь бы не слышать его голоса, который задевает каждую струну моей души, заставляя трепетать и ненавидеть одновременно. «Здравствуй, Алина». И так и не дождавшись моего ответа, продолжает. «Отдых пошел тебе на пользу. Ты стала еще красивее». «Смотрю куда угодно, только не на него». Пусть валит куда хочет, я больше не растаю перед ним словно масло и не буду поддаваться его пламенным речам. Пока блуждаю взглядом по залу, замечаю жениха в кругу мужчин, его друзей и... Нет, не может быть, он не мог приехать на свадьбу, не должен был, не посмел бы. Алина, с тобой все в порядке, ты побледнела. Слышу слова Эрика, но не вслушиваюсь в них. Меня больше волнует мужчина, идущий рядом с Ромой в нашем направлении. И хоть он отрастил себе бородку, надел очки и принарядился в строгий темный костюм, я узнаю его из тысячи.